Интервью с Андрея Качее. 2016 год. Качее. Какие навещивые идеи заставляют вас писать? Леготи Все навязчивые идеи основаны на эмоциях. Объект любой эмоции на самом деле не имеет значения. Если эмоция – любовь, то ее объект не имеет значения, она сама по себе ценна. Моей самой сильной эмоцией всегда был страх, в особенности тот вид страха, который мы называем тревогой. Чувство тревоги порой имеет конкретную причину, которую можно назвать. Например, кто-то может испытывать ее перед выступлением на глазах у группы людей. Но истинную тревогу нельзя объяснить. Она похожа на духовный опыт, ее причина остается загадкой. Она может нагрянуть к вам из ниоткуда, и внезапно вы окажетесь одержимой ей, и тогда весь мир исчезает. Остается лишь тревога и вы, сосуд ею переполненный. И так словно бы до бесконечности. Ничего не меняется. Интенсивность этого воздействия в какой-то момент до того ошеломляет вас, что вы гаснете, как свеча на ветру. Если бы кто-то спросил о причине такого беспокойства, вы не смогли бы дать ответ, имеющий смысл. Да и найдутся ли слова, способные объяснить нечто до того чудовищное? Единственное, что остается, каким-то образом внушить другому человеку, каково это испытывать такое беспокойство. Я думаю, что лучше всего этого можно добиться, написав отстраненную историю, провоцирующую сколько-нибудь похожее переживания у читателя. Да, это почти всегда обречено на провал, ведь, как я уже сказал, нет слов для того, чтобы полно и красочно воссоздать ощущение от ночного кошмара. Но, может, хоть и на мгновение удастся показать свое беспокойство другому человеку. Странная часть этой одержимости писательством заключается в том, что оно может приносить удовольствие как автору, так и читателю, которые оба могут привязаться к своей собственной тревоге, найти удовольствие в ее выражении. Вот вам еще одна задача, не имеющая решения. В чем причина беспокойства рождающегося из ваших историй? Помимо чисто психологического ответа, который я дал на ваш вопрос ранее, источником беспокойства в истории может быть все, что воспринимается нашим умом или нашими чувствами. Иногда повседневные идеи или предметы могут и неожиданно стать для нас странными и угрожающими. Допустим, вы едете по дороге и видите вдалеке открытое поле с парочкой деревьев на самом краю. Вы уже много раз видели подобные пейзажи и не чувствовали в них ничего особенного. Но иногда они приводят в движение ваше воображение. Вы проникаетесь ощущением того, что есть что-то призрачное в этой пустой земле и деревьях, загораживающих нечто, находящееся за ними. Сцена становится фасадом для чего-то, чего вы не можете увидеть или узнать. Весь мир таков. Он наполнен образами, звуками и запахами, которые большую часть времени принимаешь как должное. Однако в определенный момент они странным образом стимулируют мысли и чувства, и больше не кажутся самоочевидными. Они поднимают вопросы, которые никогда раньше себе не задавал. Порой даже приходишь к тому, что спрашиваешь себя, что представляет собой этот мир, а в ответ одна лишь тишина. Как истории становятся тревожащими? Я бы сказал, что история становится тревожной, когда она заставляет нас чувствовать или думать о чем-то, о чем мы никогда раньше не думали и чего не чувствовали, а это так часто бывает чем-то ужасным. Сердце тьмы Джозефа Конрада отличнейший пример такой истории. Мало кто когда-либо видел мир глазами рассказчика этой истории, которые также являются глазами самого Конрада, но когда они читают эту историю, они действительно видят так, как Марлоу. Удивительно, но ничего особо нового их глазам не предстает. Все те же ужасы жизни, может, слегка приумноженные, но все еще узнаваемые. Почти вся литературная классика зиждется на том, что больше всего беспокоит в жизни. Мало кто может позволить себе долго зацикливаться на таких вопросах без страха сойти с ума, совсем как оппонент Марл, агент компании Куртс. Пока читатель путешествует в сердце тьмы Конрада, его беспокоит это видение. Потом, конечно, он забывает обо всем этом, чтобы продолжать жить так, как жил раньше. Читая ваши рассказы, я чувствую что-то сильно скрытое, что-то, чего мы не видим, но все еще чувствуем. По-моему, в третьей части «Восставшего из ада» один из персонажей говорит «Есть тайная песня в центре мира, она звучит как бритва, режущая плоть». Что такого особенного в разоблачении скрытой правды мира, что делает сам акт отличным сюжетом для ужасной истории? Но сначала мы должны предположить, что в мире есть хоть какая-то скрытая правда». Художественная литература может сделать это даже лучше философии, хотя и та, и другая основаны на мнениях какого-то отдельно взятого писателя. Но я думаю, вы прекрасно уловили один из процессов самой горячей точки вулкана мистических и оккультных ужасов. Правда ли, что за кулисами жизни сокрыто кто-то или что-то, что и превращает нашу жизнь в кошмар? призраки Монтегю Джеймса, божественные монстры Лавкрафта, проклятые твари амброза Бирса, бесы Уильяма Хоупа Ходжсона, темные боги Клайна, грозные силы природы Блэквуда. Для великих авторов литературы ужасов эта истина, в принципе, не имеет ничего общего с противостоянием добра и зла, с этими концепциями, которые, как нам кажется, имеют некоторую реальность, но на самом деле весьма абстрактны. Но мы привыкли видеть вселенную антропоцентрической, и это сущая трагедия. Отстранись мы от такого взгляда на вещи, и часть конфликтов, как между людьми, так и между человеком и природой, разрешилась бы. Но, увы, даже величайшие из писателей хорроров вынуждены изображать какие-то сценарии противостояния добра и зла, или, по крайней мере, сценарии противостояния человека и нечеловека, вот почему я добавил в принципе выше. В своих поздних письмах Лавкрафт размышлял о написании рассказов, в которых описывалась бы только игра нечеловеческих сил, изначально чересчур чуждых, неподвластных адекватному читательскому пониманию и потому тревожных сверх всякой меры. Но формат художественной литературы, увы, не позволяет это сделать. Лавкрафт пытался заставить своих читателей взглянуть на мир с точки зрения его монстров, но безуспешно. Должна быть человеческая точка зрения, относительно которой чудовища вызывают ужас. Я попытался сделать то, что задумал Лавкрафт в рассказе под названием «Красная цитадель», в котором нет персонажей вплоть до конца, когда появляется-таки безымянный рассказчик. Он должен быть там, иначе истории не хватило бы перспективы, делающей предшествующие его появлению события и описания ужасающими или хотя бы странными». В конечном счете мы остаемся наедине с самими собой, и это очень грустно. В итальянском языке есть особое прилагательное «пертурбанте». Относится оно не обязательно к ужасу или боязни, подразумевая скорее что-то более тревожащее, скользкое, и я часто чувствую это в ваших историях. Как у вас получается создавать нечто подобное в своих историях? Как по-вашему это влияет на читателя? И как на вас?» Я думаю, что английское слово «perturbed» можно считать родственным слову пертурбанта. Это слово имеет и несколько значений, одно из которых — быть психически нездоровым. Психическое здоровье, конечно, вещь относительная. Считается, что творцам определенная степень психической неуравновешенности более полезна, чем большей части человечества. Якобы так их воображение может ходить путями, недоступными для людей с более здоровой психикой. Состояние длительной депрессии или сильной тревоги, я бы сказал, не составляет уложенное восприятие мира, хотя большинство психотерапевтов хотели бы, чтобы мы в это верили. Эти состояния – лишь более глубокое средство понимания того, на что похожа жизнь каждого человека в тот или иной момент. Это реально, а реальности нельзя отрицать. Постоянно счастливые люди также могут рассматриваться как личности, неуравновешенные с точки зрения того, что обычно называют человеческим состоянием, которое ни в коем случае не является устойчивым и приятным. Ни один художник не может выразить какое-либо душевное состояние, которое не было бы глубоко основано на его личном опыте. По этой причине писатели, как правило, являются специалистами в области тех или иных ментальных и эмоциональных состояний. Очень немногие способны успешно представлять широкий спектр этих состояний, хотя многие притворяются, что способны на это, и даже оттачивают свое притворство до блеска. Я скажу, что по определению авторы литературы ужасов – специалисты. Они ведь пишут не для широкой аудитории, а для той, которая столь же узко узкоспециализирована по своему темпераменту. Таким образом, и автору, и читателям предопределено собраться вместе. Оба уже нездоровые в некотором смысле. Будь это не так, между ними не могло бы быть никакой связи. В каком-то смысле стороны в этом вопросе питаются личностями друг друга. Но ни читателей, ни писателей не доводят до крайности чрезмерное увлечение литературы ужасов. Для того, чтобы это произошло, должны быть задействованы совсем другие факторы. Этот тревожный эффект, по-видимому, возник в западном воображении в конце 1700-х годов, в эпоху просвещения и в самом начале первой промышленной революции в период зарождения современности. Может быть, таково предощущение нашего современного века? Как в таком случае было раньше? Каково происхождение этой тревоги и, наконец, может ли эта тревога выжить в цифровом мире, в котором мы живем? Я полагаю, что ваше замечание о том, что просвещение 18 века совпало с расцветом литературы ужасов, то есть готической литературы, весьма точно и проницательно. Я придерживаюсь мнения, что со времен просвещения мы становимся все более и более отчужденными от природы. Да, это пугающий процесс, и да, длится он по сей день. Но здесь мало места для анализа того, что мыслители эпохи просвещения, называли прогрессом. Достаточно сказать, что наш так называемый прогресс привел не просто к отчуждению от природы, а к ее разрушению. Изменение климата – это лишь одно из его проявлений. На мой взгляд, между людьми и природой всегда существовала тайная вражда. Начиная с XIX века, люди повально взялись выражать предпочтение искусственному перед естественным, подняв Шарля Бадлера на штандарт. В современной жизни наше будущее изображается в художественной литературе и фильмах как лишенное природных смыслов. Лично я поддерживаю видение человечества как продукта природы, освобождающегося от своих истоков. Я бы скорее предпочел жить в условиях космической станции, чем в глухом лесу. Но современные технологии, как мне кажется, строят не корабль колонистов, а просто другую планету, где эволюция дает новые витки, уже в цифровой, а не в органической, как изначально, сфере. Вы часто говорили, что пишете не для собственного удовольствия. Тогда зачем же? Я имел в виду, что никогда не испытывал удовольствия от процесса написания, хотя сочинение художественного произведения дается с трудом всем авторам. Напряжение, связанное с ним, пагубно сказывалось на моем физическом и психологическом здоровье». Несмотря на этот факт, я благодарен за то, что у меня есть относительно редкий способ отвлечения. Хотел бы я занимать свой разум простым сидением перед белой стеной и разглядыванием этой самой стены, но я не могу. Я пробовал так делать. Уж очень быстро надоедает. Чем вы подпитываете свое воображение? Что читаете? Что смотрите? Что слушаете? «Увы, мне не нужно подпитывать свое воображение. Все, что я умею, задавать ему более-менее устойчивый курс. Ну, все так делают, разве нет? Остаться наедине со своими собственными мыслями — ужасная перспектива, но я закончил читать все книги, которые меня интересовали много лет назад». Я до сих пор слушаю их в аудиоформате, одни и те же, снова и снова. В данный момент я слушаю рассказы Хорхи Луиса Борхеса. И если бы завтра наступил конец света, и я остался бы последним человеком, оставшимся в живых, думаю, я бы продолжал наслаждаться произведениями Борхиса. Они по-прежнему казались бы мне актуальными даже в мире без людей. Как и Борхес, я заядлый киноман. Могу смотреть одни и те же фильмы раз за разом, и они мне не надоедают. Больше всего мне нравятся великие киноленты 1960-х и 1970-х годов. Лоуренс Аравийский, «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Человек, который хотел быть королем». Я предпочитаю фильмы с литературной основой, как видно. К слову, практически вся классика нуара – это экранизации тех или иных криминальных романов и детективов. Но сейчас, сдается мне, по качеству сериалы сильно выигрывают у полнометражных фильмов. Лучшие из них вполне литературны, тогда как современные фильмы, основанные на оригинальных сценариях, уж слишком полагаются на спецэффекты, а я, признаться, ненавижу цветистую графику. Если ты хоть раз видел, как инопланетяне уничтожают мир, как в фильме «День независимости», больше уже никогда не сможешь смотреть на это зрелище без скуки. Я предпочту фильм, создающий особое настроение, фильму, стремящемуся зацепить зрителя компьютерной графикой. Что до музыки? Тут тоже без сюрпризов. Я предпочитаю классику психоделической эры и инструментальную музыку. Я капризный старик, большинство современных веяний мне чуждо. Что не услышу из нового, все кажется хуже той музыки, которую я слушал в молодости. Но я не думаю, что это вообще имеет значение». Все книги, фильмы, телешоу и музыкальные хиты, выпускаемые сегодня, устареют и будут вытеснены новыми работами в этих областях, сколь угодно плохими в сравнении с предшественниками. Ничто подолгу не задерживается в сфере развлечений, и все, что когда-либо порождалось человеческим воображением, на деле лишь забава, призванная отвлечь нас от борьбы за то, чтобы прожить свою жизнь, какой бы длинной или короткой та ни была. Придет смерть, и вот уже совсем не важно, что там дальше.